В заключение. Вы узнали, как оказать изгнаннику необходимую родительскую поддержку, чтобы исправить то, что произошло в исходной детской ситуации. Это шаг 5 в терапевтическом процессе ВСС. Иногда он означает преобразование ситуации, создание альтернативного исхода. Вы поняли, как отделиться от частей, способных помешать вам осуществить хороший репарнтинг. Вы также знаете, как проверить, что изгнанник принимает то, что вы ему даете. Более того, вы научились определять потребность изгнанника в том, чтобы его перенесли из той ситуации в безопасное место и знаете, как это сделать. Это освобождение изгнанника из травмирующей ситуации — шаг 6 в терапевтическом процессе. Как только эти шаги пройдены, вы готовы перейти к завершающему исцеляющему этапу — освобождению от бремени, о котором пойдет речь в следующей главе.